Глава десятая. «Пиковых?» – зачем-то уточнил я. Бармен заразительно засмеялся. «Вишь, тебя уже тоже потрепало, да?» Я снова налил себе, неопределенно пожав плечами. Решительно не нравилось, что относительно моей личности тут уже в курсе, если не каждая собака, то уж совершенно точно все заинтересованные лица. «Года два назад я и Витязь обороняли от Пиковых железнодорожный». Навалился на стойку со своей стороны смак. «Он хороший воин был и друг. Давай помянем, что ли?» Он налил себе рюмку водки. Выпили, помолчали. Новый знакомый со скорбью, а я с полнейшим внутренним раздраем. Я, только немного другой. Уже топтал в улье кластеры. Да, может, тот «я» отличался. Был, например, приличным семьянином и отцом семерых детей. Но ведь это был я, трагически и скоропостижно погибший. «Слушай, скажи, как вы с Витизем вообще познакомились?» – спросил я. «Он с моего кластера был. Насколько велика вероятность, что это я и есть?» «Нулевая», – отрезал бармен. «Мы все не просто так принимаем новые имена», – попав в Улиорк. «Илья Казанский остался в своем мире. А ты здесь, и ты – копия. И таких копий по этому миру может бродить ни одна и ни две». «Как-то во все это с трудом верится», – «Ничего такого в себе не чувствую», – сомнением дернул плечом я. «Не чувствует он», – совсем уж неприлично заржал смак. «Ты в зеркало-то смотрелся? Ты квази зараженный, друг мой. Нет тебя больше прежнего. Есть орг. Опоминали мы только что твоего двойника из другого мира мультиверсума». «В голове не укладывается». «Выпей еще. понимающий кивнул радушный хозяин. «Пей сколько нужно». Сегодня для тебя все бесплатно в этом заведении. И не стесняйся. Тут похмелья не бывает. А если совсем уж тяжко, живчик за две минуты снимет абстинентный синдром любой тяжести». «Спасибо, Смак», – благодарно кивнул я. Ты как говоришь, вы познакомились с Витязем?» Бармен наполнил свою кружку пивом и предложил мне. Но я отказался, продолжив цедить жидкий огонь из солнечной Доминиканы. «Не люблю смешивать напитки в принципе» еще и такие разные по вкусу и градусу. «Я служил в охране торгового каравана, но там долгая и печальная история. Караван наш зажали внешники и пиковые. Спаслось всего несколько человек. Так я сел в зимнем. Но пришел я сюда почти нищим. При себе было два с половиной рожка 5.45 и АКМ. Сам понимаешь, с такими активами в улье особо не разбежишься». Он припал к своей кружке. «Так я и попал в отряд Кокса». «Крупный был отряд стронгов». Я поднял палец. «Кто такие стронги, подскажи, пока я не забыл спросить». «Кто тебя крестил, орк?» Улыбнулся Смак. «Мамба, та еще черная стерва». «Ясно тогда». Улыбка Смака стала еще шире, а глазки стали масляными. «Слышал о ней и видел. Горячая шоколадка. Девочка огонь». Когда пауза начала затягиваться, я напомнил. «Стронги». «Стронги – это ребята, которые кошмарят внешников и муров», – недобро усмехнулся Смак. «Свои парни правильные». «Что было после того, как ты попал в отряд Кукса?» – направил я разговор в интересующее русло. «Там мы и познакомились с Витязем, Кали и Гантелей». «Погоди», – щелкнуло у меня в голове. «Тем самым Гантелей, у которого сейчас своя группа?» «С ним», – степенно кивнул Смак. «Да, Кали в его группе?» Никак не мог я ухватить беспокоившую меня мысль. «Верно. Ладно, неважно». Отхлебнул я горячий кофе. «Что случилось в железнодорожном?» «Трехнедельная осада там случилась, Орк. Железнодорожный крупный стаб. Там людей много живет. Это хорошо для торговли, но плохо для обеспечения. Воды своей у них мало». Смак приложился к кружке. «Иммунные выносливее и сильнее людей. Но видишь ли, какая штука. Пища нашим телам». Нужно больше, как и воды, впрочем. Если на Земле ты мог не есть 40 дней и не сильно волноваться за здоровье, при условии, что сердце нормально работает. Здесь, через несколько дней голодовки, организм начинает поглощать подкожный жирок. Через неделю или 10 дней мышцы. А без воды совсем труба. Хм. интересно». «Ты спрашивай, если что, интересно». Благодушно кивнул Смак, отпивая из своей кружки. «Мы все были свежаками». Я открыл был рот, чтобы дальше начать задавать вопросы, но меня прервал звук, который я думал, уже никогда не услышу. В кармане Смака завибрировал смартфон. «Алло!» – поднял он трубку. «Да, да, сейчас буду». Бармен сунул мобильный телефон в карман. «Слушай, Орчище!» – улыбнулся он мне. «Не в службу, а в дружбу. Мне отлучиться нужно, буду через пятнадцать минут. Пригляди за заведением». Я кивнул, наливая себе в стакан Рома. «Без проблем». Он поспешно вышел, а я остался сидеть у стойки в одиночестве. За спиной слышались возбужденные голоса компании спортивных. Оглянулся. Бородатый рейдер за своим столиком, видимо, достиг своей цели и пребывал в алкогольной нирване, уткнувшись в руки лицом. Он сладко спал. Догадка подтвердилась. Возбудились те три парня. Мой взгляд перехватил смутно знакомый тип из спортивных. «Какого хрена пыришься, сверачок?» В полголоса бросил он мне. Сделал вид, что не расслышал вопрос. Нужно будет, я поясню. Налил себе еще рома, но пить не торопился. Уделил внимание кофе. Что меня волнует? Ну уж точно не этот кекс из спортивных. Тогда что? Вернее, не что, а кто? Беспокоит меня Кали, состоящая сейчас в группе Гантели. Гантеля, Кали, Смак и мой ныне покойный двойник Витис. Они все были членами одного отряда, которым командовал Кокс. Имя, прямо скажем, для командира такое себе, но эти меня по непонятной приходи Мамба окрестила орком. Тут далеко ходить не надо. Достаточно в зеркало посмотреть, и сразу ясно будет, за что она так меня. Если они все боевые товарищи, то что? Так ли случайно Кали появилась на нашем родном кластере, с которого мы все начинали свой путь в Улье? Случайно ли она оказалась в той рюмочной и сыграла роль в моей судьбе? Не скажу, что я ярый поклонник гуманитарных наук, но однажды читал Вольтера, и в голове засела одна цитата, подчеркнутая у классика. «Случайностей не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Значит, не случайность. Не зря ведь она именно мне брошюру дала». Ход моей мысли был прерван. За спиной раздались шаги. Дверь не открывалась. Значит, ко мне со спины приближается кто-то из клиентов. Бородатый так громко сопит, что слышу его от стойки. Вариантов остается не так много. Это один из компаний спортивных. Допил ром и плеснул еще. Поставил бутылку и залез во внутренний карман. Пистолет я оставил в номере, так как там был оружейный шкаф. По-зимнему ходить с пистолетом в кармане противозаконно. Вот если он у тебя на виду или кабура. «Дурацкий закон». В отражении начищенного стеклянного стакана я видел приближающиеся фигуры. «Э, слышь, свежачок, а куда смак шлепал Нам бы талки бутылку». «Берите», — разрешил не оборачиваясь. «Я передам, чтоб записал на ваш счет. «Он передаст, передаст», — заржал один из них. Другой заячий губой подхватил. «Может он того, не передаст, раз? За сомнительной шуткой последовал очередной взрыв пьяного хохота. «А чё не оборачиваешься?» Голос набирал агрессивности. «Чё, слышь в глаза посмотреть, не до квас?» «Вы кто такие?» Спокойно спросил, не оборачиваясь. «Я вас не знаю. Идите, займитесь своими делами». «Я Габриэль. Это шпунт. Это стылый». Представил всех по очереди он. «А ты кто будешь?» Я медленно обернулся, держа в руках полупустой стакан. Ой, блин! отпрыгнул от меня шпунт, которого отличала заячья губа. Страстный, какой свизак! Я печально вздохнул, нарочито медленно взял бутылку доминиканского жидкого огня и начал наполнять стакан. Сто, вздыхаясь! спросил меня агрессивно шпунт.